Первые права на собственность. Но широко известным термин стал только в конце 18 века. Шиллер прочекал старые американские газеты и нашел в номере хардфордских курантов из 1778 года заметку, а точнее рекламное объявление. Штат Коннектикут. Моднейший, кстати, штат, хочу вам сообщить. Оно показывает, в каком состоянии был ипотечный рынок в те времена. Заказал объявление чел по имени Элиша Корнуэлл, Он пишет, что продал свою ферму, а вместо денег ему дали расписку в 800 фунтов стерлингов от другого фермера. Тот обещал, конечно, заплатить, мол, бля, буду яшка в бой. Но не заплатил, а взял и сам заложил эту ферму второй раз. Причем не за 800, а уже за 880 фунтов. С прибылью. Вы уже догадываетесь, что деньги первому хозяину он так и не отдал. А третий хозяин опять ее продал, причем уже за 1000 фунтов. И тоже не наликом, а под залог. Мистер Корнуэлл был очень расстроен и даже приуныл. Ему же не заплатили в самый первый раз, то есть нового хозяина-то у фермы даже и не могло появиться. Как они могли ее заложить еще два раза? Вот он и подумал, напишу-ка я об этом вопиющем случае в газету. Ну и там приписка. Ферма моя? Этот гадёныш мне не заплатил, будь он проклят. Видно, что ипотека была развита не очень. Бедняге потребовалось дать объявление в газету, чтобы объяснить, что произошло. Не существовало достоверного способа проверить право на собственность. Сраный ковбой, который купил ферму у мистера Корнуэлла, на самом-то деле ее не выкупил, но никто об этом не знал. Поэтому он мог обманывать других парней своим длинным лассо. Вот почему ипотечных кредитов было немного. Закон был непонятный, организации не могли четко обозначить права на собственность. Как можно выдать кредит, если ты не знаешь, реальный ли перед тобой владелец фермы? или там у него еще куча каких-то бешеных ковбоев, которые считают, что это их корова, и они ее дуют. И аж до конца XIX века американское правительство не могло по-человечески обеспечивать право собственности, по крайней мере обеспечивать достаточно для образования цивилизованного рынка внутри страны, не говоря уже о международном рынке. И в 1872 году в Германии, а точнее в Пруссии, мы ее сейчас называем просто Калининградская область, Государство придумало закон Грунтбуха. Не подумайте, что еврей. Это по-нашему всего лишь книга о земле, где было написано кто, где и чем владеет. К концу 19 века этот закон уже работал по всей территории Рейха. В США ничего подобного еще не было. На протяжении XX века многие страны приняли эту тему и права на собственность стали достаточно прозрачными для того, чтобы брать ее в залог. Поэтому реальная ипотека начала развиваться буквально сто лет назад. Был такой перуанский экономист, Эрнандо де Сото, он написал книгу «Загадка капитала», она о развивающихся странах. Эрнандо толкает тезис о том, что проблема признания права на собственность, та самая, что и в американской газетенке XVIII века, ключевая и играет огромную роль и по сей день. Во многих странах мира, если не в большинстве, до сих пор трудно определить, кто чем владеет. И это проблема. Там нельзя взять нормальную ипотеку и рынок не развивается. Можно приехать в какой-нибудь африканский городок и спросить, а чье это здание? Кто-то ответит, это дом семьи Порошенко, они владеют им уже тысячу лет. Но если вам нужны точные данные, нельзя довериться чьим-то словам, ведь другой человек может сказать что-то совершенно иное. Даже сейчас видно, что не везде законы достаточно хороши. Во многих странах просто невозможно доказать, что банк стал владельцем дома, если его хозяин перестал платить по кредиту. Это нельзя доказать даже в суде. Или можно, но на это потребуется 10 лет, и еще столько же, чтобы не выселили. Короче, либо ишак помрет, либо подишах. Кажется, что жестоко выселять кого-то из дома, если он не платит по кредиту. Но надо и с другой стороны посмотреть. Если таких не выгонять... Никто не будет давать ипотечные займы. Какой смысл давать кредит, если тебе его не вернут и дом не вернут тоже? В этом же весь цимес. Если заемщик не платит, кредитор получает заложенный дом. В целом процесс, конечно, идет, права собственности развиваются, а кредиторы все чаще могут получать объект недвижимости в случае банкротства заемщика. Это и объясняет тот рост ипотечного рынка, который случился в конце 20-го, начале 21-го века но пора рассмотреть конкретные институты. Начнем с коммерческой недвиги, а потом перейдем к жилым домам. Говорить будем в основном о США, потому что там рынок самый большой в мире и традиции стандартизированной ипотеки тоже самые долгие. Там куча законов и регуляторов. Другие страны просто перенимали американский опыт.